Глава 9. Замок Лакир. Эльфийка, некогда освобожденная сайм из рабства во внешних землях, смотрела в окно замка, сложив руки на груди. О чем думала прожившая несколько столетий девушка, оставалась загадкой. Но Сай понимал, настало время поговорить. Он и так постоянно откладывал этот момент. «Мириэла, спасибо за помощь в битве. Твои лучники спасли немало жизней воинов клана», — склонил голову Конунг. Эльфы, быстрой и точной стрельбой из луков, выкашивали целые ряды войск неприятеля. Дождь и стрел помог воинам клана в сложный момент перестроиться и ударить с новой силой по врагу. Но не только лучниками богатой армии долгоживущей расы. Молнии Фаруны и Мириэлы, как и цепкие лозы с острыми шипами, пленные наемники не забудут никогда. «Этого требовал долг моего дома перед тобой, Сай», — эльфийка подошла почти вплотную к Конунгу. — Наконец наглая людская принцесса уехала, и мы сможем провести время вместе. Принцесса Авелия после пира в честь победы над армией Мальбурга с большим обозом отправилась обратно в Картар. Богатые трофеи и отрубленные головы демонов поднимали настроение рыцарей гвардии. Улыбки то и дело мелькали на лицах воинов от представления, какой фурор они произведут при дворе короля. Две сотни конных сержантов, командора Лота, с завистью смотрели на трофеи гвардии. К сожалению, они добрались только через день после битвы. Трофеи правда были знатные. Заряженные магией жезлы, свитки с боевыми заклинаниями, артефакты ускорения и защиты, оружие, доспехи, но больше всего удивление вызвала казна магистра. Деньги ждали своего момента для оплаты наемникам, хотя даже на первый взгляд там было намного больше, чем требовалось. «Мири, ты не молоденькая эльфийка, только что выбравшаяся из деревни посмотреть на мир за пределами леса. Экзотика в виде снежного эльфа быстро надоест», — задумчиво произнес Сай, наблюдая в окно, как колонна пленных идет на прием пищи. Четыре тысячи пленных наемников и стражников после битвы хмуро взирали на воинов клана в ожидании приговора. Попасть на галеры рабами и каторжниками – привычная доля для бедных псов у войны. Известные же отряды ждали предложения по выкупу или новому найму. Усая было несколько мыслей по этому поводу. Отпускать он точно никого не собирался, но главной удачей стала поимка Дамна, бывшего хозяина. Купец из Золотого Кольца собрал самый большой отряд среди всей элиты Мальбурга и надеялся получить как можно больше прибыли за этот поход. И снова прогорел. Зигон давно уже ходил вокруг купца кругами с целью получить максимум информации и прибыли. Сай был уверен, у полурослика все получится. «Ты стал жестче, Сай. Куда пропал тот милый эльф с добрым сердцем?» Поджав губы, Мириэлла смотрела в холодные глаза драконьего чародея. Хорошо. Дом Листа интересуют и практичные вопросы. Внешний мир поменялся за сотни лет. И политика изоляционизма больше не может быть главенствующей в королевстве Эмерин. Мириэлла ждала признания в любви, жарких поцелуев. Но Сай за прошедшее время сильно изменился, и эльфийка не вызывала ничего, кроме небольшой грусти. Торговое предложение — единственное, на что она могла надеяться, если не считать богатых трофеев. Все остальные начинания лорд Фарун не примет, а Саю, древний эльф, намного важнее далекого королевства. Да и мысли его были далеки от дипломатии. Любая война — это не только прибыль, но и потери. Дружинники клана за счет доспехов работы дворфов потеряли не так много бойцов. В отличие первого солдатского полка... Потеря половины состава тяжко далась бывшим крестьянам, и только присутствие сэра Джейкоба не дало побежать новобранцам. Зато они получили боевой опыт и будут лучше подготовлены к следующему сражению. А молодых крестьян в поисках приключений и подвигов всегда хватит. Клан Волка обязательно обсудит все предложения Дома Листа на созванном совете Мириэлла. А вечером я могу поделиться решением при необходимости. Сай тепло улыбнулся эльфийке и развернулся. Отвергать дружбу эльфийского дома Сай не собирался. Поэтому он не прочь строить торговые отношения, не связанные с личными. В тронном зале вовсю шел совет клана Волка. Ждали только конунга. Присутствовали все командиры бароны. Не хватало только представителей рода копья и топора. «Я снова не попал на битву!» Сокрушался Трувор после красочных рассказов Баронда о масштабном сражении. Варвар весело проводил время с баронессой Кронц, попутно гоняя разбойников по местным лесам, и на некоторое время выпал из жизни клана. — Как обстановка на границе, барон Тант? — спросил саю предводителя пограничных баронов. — В сторону крепости Зуб Дракона двигается одна из армий Повелителя Пустоши. «Десять тысяч орков, неизвестное количество гоблинов и других м... существ», — поправил себя пограничный барон. «Если одна из армий — десять тысяч. Сколько всего может выставить воинов самозванной владыка пустошей?» «Полководец стран справится?» — обеспокоенно спросил барон Дофри. «Боюсь, что нет. Крепости требуются ремонт, а колдуны орков в армии повелителя встречаются чаще, чем обычно». Полурослик Зигон поднял руку, требуя слова. И после кивка Кононга поднялся с кресла. Лига концентрирует войска на границе с нами. Перейдут границу, как только представится удобный случай. Им интересен прямой проход через наши земли к торговым городам Лунного моря. Конфликт неизбежен. «Мы не можем напасть на Мальбург. Как нам быть? Наших сил недостаточно, чтобы справиться со всеми», произнес очевидные слова барон Дофри. «Мы должны отомстить. Если дать Мальбургу восстановиться, он атакует в самый неудобный момент», — ударил кулаком от сжог. «Даже если мы захватим Мальбург, у нас нет возможности его удержать. Слишком далеко от наших земель, да и соседние города не оставят в покое. Держать большой гарнизон расточительно при наших силах. И как кормить город, который построен на работорговле?» — со своего места произнес Полурослик. «Полностью согласен с Зигоном». «Какова наша цель в войне с Мальбургом?» — спросил Саю Баронов. «Взять дань с Мальбурга до того, как его захватят конкуренты. Надо успеть первыми разграбить город. Полностью разрушить змеиное гнездо!» «У нас нет возможности разделить армию на три части. Одно направление требуется отбросить. Я считаю, Мальбург надо отложить на потом», — произнес Зигон. Возмущенный голос глав варварских родов клана прервал удар посохом. Хрофт в последнее время все сильнее сдавал, теряя силы и здоровье. Сай через Линаэля, лорда Фаруна искал способы увеличить срок жизни единственного родного человека в этом мире. — Сай, вспомни, что ты потомок королей Севера. Возьми кланы по праву крови! Тяжело произнес Хрофт. Молчание обрушилось на зал. Хрофта уважали, но взять еще и четвертое направление невозможно. Сай лишь усмехнулся на слова деда. Если бы раньше он только возмутился, то теперь, получив новую информацию, идея не казалась бредовой. Напомните, магистр Гаран, что нам требуется для открытия портала в земле Севера? Только твой приказ, Сай, улыбнулся Гаран. Камни портала, закопанные в ледяную землю Варварского Севера, ждали своего часа, чтобы открыть постоянный портал и перебросить армию. Кругу магов начать подготовку к открытию портала. Дружинники клана отправятся вместе со мной на север, как и шаманы с магами. Баронские дружины и конные сержанты Ордена отправятся на границу с Лигой. Барон Тант, покажите им серьезность наших намерений. А с Мальбургом мы поступим следующим образом. После совета клана Сай сидел в одиночестве, рассматривая эльфийскую корону первых королей. Предок предупреждал его о влиянии артефакта на разум, но он давно уже не человек. Там, далеко, где льды круглый год сковывают море, живет его народ. Приняв корону от предка, Сай взял на себя обязательство по защите кланов. Хотят они этого или нет? Размышления чародея прервала гибкая фигура эльфийки, проскользнувшая в открытую дверь. Значит, пора заняться и дипломатическими делами. Мальбург «Магистр Тарон, неизвестное войско подошло к стенам города», — стараясь не смотреть в глаза магистра, произнес дежурный командир стражи. Опасения стражника не были напрасны. После возвращения Тарон сжег на месте несколько человек, посмевших спросить об исходе похода. Поэтому в тот же день весь город облетела новость о том, что Мальбург потерпел сокрушительное поражение и теперь город в смертельной опасности. Богатые гости Мальбурга стремились закончить свой марафон по борделям и аренам города. Самые опытные купцы грузились на корабли, чтобы избежать ужасов войны. Торговцы рабами требовали вернуть деньги за потерянный товар. А воры-убийцы и с нижнего города совсем обнаглели, пользуясь тем, что стражников не хватало. Насколько велико войско и чьи флаги! Магистр в последнее время пил вино, не просыхая. Даже Малика, его верная спутница, в течение многих лет жизни сбежала, забрав драгоценности и часть дорогих артефактов. Стерва! Единственная надежда, что она сбежала на охоту за белоголовым ублюдком. Теперь уже без разницы, кто первый вондет свой нож в ослабевший город. Желающих более чем достаточно. А крысы... крысы бегут первыми. «Орда монстров! От пяти до десяти тысяч, а может и больше, трудно посчитать!» Неуверенно произнес стражник. в миг протрезвел. Он ожидал ответного визита драконьего чародея, армии соседних торговых городов или пиратов, но никак не монстров. Мгновенно переместившись на стену, магистр наблюдал, как орки тщательно готовят лестницы, а могучие огры стерят огромный таран. Откуда они взялись? В лагере осаждающих бойко шла работа над подготовкой к штурму. Стучали топоры и молотки под крики командиров. Гоблины заготавливали стрелы, смазывая их ядами а несколько огров-магов чертили на земле рунные круги и смотрели в рот своему предводителю. Тран скалил клыки в подобии улыбки. Магрук хотел скрыться от своих новых родичей, но хобгоблин не разрешил. Пленные огры во все глаза смотрели на последнего представителя царской крови, сильно смущая мага. А через несколько дней волна прошлась по племенам огров. С множества пещер драконьего хребта выходили огромные создания в надежде на лучшую жизнь. Все как один, они двинулись к крепости рода копья и топора. Главным достоянием рода стали огры магии несколько ветеранов прошлого царя. Местные огры отличались от глубинных и горных большей разумностью. Вот и сейчас, зная, что внутри города находится целый магистр, готовили свитки и артефакты, переданные конунгам клана Волка. Основные — это великий пробой защиты и цепная молния. Настоящие сокровища. Приказ Сая покинуть крепость и передать ее странному сброду, состоявшему из наемников и бывших стражников Мальбурга, удивил и даже заставил разозлиться Трана. Но Датан правильно сказал, крепость легче захватить обратно, чем сидеть в осаде против армии-повелителя. Неизвестно, сколько продлится осада, которая полностью прикует на месте армию Трана, привыкшего действовать стремительно. К тому же пограничные бароны обещали приютить на время женщины-детей рода под небольшой охраной воинов. Конечно, больше всего в согласии с неизбежным сыграли обещания о большой добыче. «Начинайте!» — приказал Тран. Гоблины привычно натягивали луки, проверяя натяжение тетивы. У ветеранов, в отличие от новых рекрутов, было купленное оружие, а не корявые самоделки, что стало предметом черной зависти. По команде командиров тысячи стрел отправились в небо и полетели в сторону защитников стены горожан Мальбурга. Часть стрел отклонили маги заклинаниями, а другая часть нашла свою цель. «Штормовые колонны построены! Мы готовы, Тран!» прогудел из-под латного шлема Орак датан неизменный командир штурмовик в подаренном бароном тантом латном доспехи смотрелся чужеродно среди ардой кто из предков барона был великанских размеров неизвестно но сейчас доспехи помогут смелому оругу выжить в битве атакуйте режьте убивайте жгите во славу клана волка пусть это будет примером всем нашим врагам громко приказал полководец клана построенным штурмовым колоннам Слова предводителя яростными криками поддержала вся армия. Глаза Трана налились кровью от представленной картины. Наконец, Конунг разрешил не сдерживаться в городе работорговцев. Возможно, новый город будет лучше старого. Восемь тысяч опытных воинов рода копья и топора при поддержке огров-магов и колдуна-орков — грозная сила, способная самостоятельно вести бой с любым противником. В Мальбурге же проживали десятки тысяч жителей, и если бы они были обученным ополчением, то можно было бы захлебнуться кровью при штурме. Напротив них встанет тысяча стражников и малые отряды купцов. Слабая защита от жаждущих крови воинов. Под залпы стрелорки несли лестницы к городской стене. При достижении расстояния в полсотни метров со стены обрушились залпы огненных шаров и молний. Маги, как могли, старались защитить свой город. Магистр тоже успел проявить себя, создав торнадо, которое раскидало по полю боя изломанными телами большой отряд орков. Но волну воинов было уже не остановить. Лестницы, закрепившись на стенах, тут же заполнились орками, жаждущими крови и добычи. Молодые бойцы, первыми закрепившиеся на стенах, получат уважение в роду и лучших самок, да и доля в добыче будет намного выше. Маги при поддержке стражи уверенно сдерживали штурм, пока огры-маги не нанесли удар по стенам. Длинная цепь молний прожарила большой участок стены, на котором тут же закрепились воины. Дальше последовали удары огненными заклинаниями по воротам. Треск дерева и кипение металла от высоких температур накрыло огров боевой яростью. «Отряд гнев дракона!» Пополнившись новыми воинами, влетел в пролом ворот, сея хаос и разрушение. А за ними четкими коробками ворвались хоп-гоблины, уничтожая любое сопротивление защитников. Магистр Тарон снова пытался скрыться с помощью заклинания Портала, и у него это вполне могло получиться. Если бы... Не коварный Аскал Газада. Отправив на алтарь архидьявола сотню пленных воинов-повелителя, Колдун провел ритуал запрета телепортации. Оказавшись в окружении воинов и магов, магистр не смог долго сопротивляться. Заклинание свитка пробило защиту вокруг мага, и Торона спеленали по рукам, не забыв закрыть рот липучкой. Последнее, что увидел магистр в своей жизни, это опускающийся на его грудь жертвенный кинжал. Газад купался в океане силы. Архидьявол был более чем доволен душой магистра. Орк омолодился на несколько лет и теперь по-новому смотрел на жизнь. Жить в клане волков вполне можно, если соблюдать определенные правила. Мальбург был обречен. Счастливчики успели уплыть на кораблях под стонные крики толпы людей на причалах. Тран вдыхал запах войны. Скоро! Очень скоро все враги клана почувствуют на себе ярость настоящего повелителя. Город подвергся разграблению и разрушению. Орки с ограми — истинные фанаты своего дела. Все, что нельзя было забрать, разрушалось или поджигалось. Кровь гладиаторов и рабов теперь вылилась куда больше на их бывших хозяев. Пронырливые гоблины добрались даже до Нижнего города, заполонив все лабиринты и нашли место положения гильдии воров. Под пытками газа бывшие боссы воров рассказали про все тайники гильдии. Несмотря на разрушенную арену Мальбурга, Тран довольно скалил клыки. Одно из заданий Конунга выполнено, осталось последнее дело. Несколько тысяч рабов жались друг к другу в поиске защиты на площади, залитой кровью бывших хозяев. Вам всем может быть дарована свобода. Условие простое: десять лет обрабатывать землю в землях клана Волка или три года служить воину. Кто согласен пройти за эту черту? Тран смотрел, как сначала робко один за другим рабы принимали трудные решения. Некоторые не видели жизни без ошейника. Но свободным надо тоже уметь жить, и клан Волка готов дать шанс любому.